Глава 23 Визит генерального секретаря Компартии Советского Союза во Францию был назначен на 22 июня. «Я должен был вылететь на неделю раньше. Нужно было согласовать действия нашей службы безопасности с французскими спецслужбами, сверить протоколы пребывания Леонида Ильича во Франции и, как говорится, пощупать обстановку на месте». Пока у меня было несколько часов, чтобы успеть до отлета заскочить домой. Поднялся в квартиру, открыл дверь и в нос тут же ударил запах Гарри. Я оставил входную дверь открытой, чтобы квартира проветривалась. И быстренько прошел на кухню, выключил газ, схватил кухонное полотенце и снял с плиты дымящуюся сковороду. Сунул ее в раковину, открыл воду, шипение клубы пара, открыл форточку и начал быстренько махать полотенцем, разгоняя дым. Теща вышла из ванной и тут же запричитала. «Ой, надо же, забыла! И ведь хотела тебя горячим покормить, а вон как вышло. «Не расстраивайтесь, Валентина Ивановна, я в аэропорту перекушу». Она не успела ничего спросить, а я уже проскочил мимо нее в нашу со Светланой спальню, вытащил из шифонера тревожный чемоданчик, который всегда был собран на случай внезапных поездок, открыл, проверил содержимое. Только достал из коробки с документами свой загранпаспорт, когда в спальню, как всегда без стуков, плыла теща. На ней был надет домашний халат с большими накладными карманами, на ногах тапочки, волосы накручены на бигуди, повязаны косынкой. Руки она спрятала в карманы, и мне вдруг подумалось, что сейчас она вот точно держит в кармане фигу. Она даже накрашена. Поначалу, торопясь разбираться со сгоревшей сковородой, я даже не обратил внимания на ее внешний вид. «Ого! Хорошо выглядите, Валентина Ивановна. Я очень надеюсь, что у вас свидание». Не удержался я от сарказма. «Не дождешься», — ответила теща, обиженно поджав губы. Потом, заметив, что я держу в руках загранпаспорт, поинтересовалась. «И куда ты опять собрался?» «Симпозиум», — ответил я. «Серьезное мероприятие в Париже». Валентина Ивановна не знала, кем я работаю на самом деле. Считала, что я сотрудник закрытого НИИ при Министерстве обороны. Но, по большому счету, ее никогда не интересовала моя работа. Считала, что какой-то военный, форму видела. Ну вот и, пожалуй, и все. Единственное, что ее всегда возмущало, так это мои частые командировки. Но она не могла пережить, что ей не позволено проверить, действительно ли отлучки по работе, Или же я пользуюсь ими как предлогом, чтобы шнырять по бабам. Пыталась узнать точное место работы, но Света сама поговорила с матерью, попросив успокоиться. Света всегда поддерживала Медведева, и именно она, когда он сомневался, стоит ли идти на работу в КГБ, поддержала его. И ведь теща не всегда жила с нами. Она появилась в жизни настоящего Медведева только тогда, когда родилась вторая дочь. Приехала из Серпухова помочь с детьми потом решила сдержаться на подольше и уже вот восемь лет как возвращаться в серпухов не собирается согласно воспоминаниям настоящего медведева в ее квартире в том самом городе живет дальняя родственница не тот троюродная племянница не то какая то седьмая вода на киселе а валентина ивановна предпочитает жить в москве и отравлять зятю в данный момент мне жизнь Вот и сейчас она скривилась и тихо, но так, чтобы я слышал, напела. Жена мужа в Париж провожала, насушила ему сухарей, а сама потихоньку шептала, унеси тебя, черт, поскорей. Валентина Ивановна, задержитесь на минуту. Я положил документы во внутренний карман, захлопнул крышку чемодана и защелкнул замки. Теща проигнорировала просьбу, сделав вид, что не увидела, ушла в зал смотреть телевизор. Громкость, разумеется, выставила на максимум. Я вошел в зал, подошел к телевизору, выдернул вилку из розетки и, встав перед тещей, которая только что удобно устроилась на диване, чеканя каждое слово, произнес. «У меня командировка. По возвращении я очень быстро помогу вам переехать в Серпухов, терпеть ваши замечания». «Критику и разжигание конфликтов в своей семье я больше не намерен». «Ты совсем с ума сошел? А как Светлана будет без меня?» «Как девочки? Никуда я не поеду, даже не мечтай!» Валентина Ивановна вскочила, запуталась в пледе и рухнула обратно на диванные подушки. «Я даже не представляю, что вы говорите моей семье в мое отсутствие. Но учитывая то, что вы говорите «при мне», Могу представить, каким ядом исходите, когда меня нет дома. Хотя у вас есть выбор. Вы говорите дочери, что хотите пожить одна, и я организую вам жилплощадь в Москве, или же Серпухов, тут без вариантов. Но имейте в виду, если вы наговорите Светлане кучу гадостей и откажетесь переезжать, то я организую вам сначала серьезный осмотр у психиатра, а после этого переезд в соответствующее учреждение. «Ты не посмеешь!» вылупив глаза от удивления и возмущения, заверещала любимая теща. «Вы хотите это проверить. Ну что ж, ваше право. Но рекомендую отнестись к моим словам крайне серьезно. Более предупреждений не будет. Я не позволю вбивать клин между мной и моей женой». Я резко развернулся и вышел из комнаты. Спорить с ней или что-то доказывать я не видел смысла. Я не знаю, как ее столько лет терпел Медведев, но не понимаю, почему все это время терплю я. Я быстренько оделся, спустился по лестнице и, выйдя из подъезда, сел в Черную Волгу. Николай, видимо, почувствовав мое настроение, всю дорогу до Шереметьева молчал. До аэропорта мы добрались вовремя, но вот вылететь в Париж я не смог. В Шереметьево, в зале спецделегации, меня ждали два спеца из первого главного управления. Кравчук и Волков. Владимир Тимофеевич, здрасте. Протянув ладонь для рукопожатия, приветствовал меня Кравчук. Поступила новая водное Сейчас подойдет наш Мидовец, объяснит ситуацию. Добавил Волков, а, кстати, вот и он. К нам направлялся молодой, лощный мужчина в хорошо сшитом костюме и галстуке. Я его знал, приходилось сталкиваться. Точнее, знал Медведев, сопровождавший генсека во время зарубежных визитов. В памяти всплыло имя Сергей Игоревич. Из молодых, но ранних. Он быстро делал карьеру в Европейском департаменте МИДа. Владимир Тимофеевич начал дипломат, едва поздоровавшись кивком. «Только что по дипканалам мы получили новую информацию». Канцелярия Елисейского дворца настоятельно просит пересмотреть сроки визита Леонида Ильича в Париж. Как обычно, ссылаются на недомогание президента Валерии Жескар-де-Стена. Но настоящая причина совершенно в другом. А в чем именно, если, конечно, не секрет, поинтересовался стоявший рядом Волков? Я слыхал, что Мишель Фуко и другие левые интеллектуалы готовят контрсаммит и приглашают всех наших эмигрантов принять в нем участие. Галича, Барышникова и прочих. Влез со своими комментариями Кравчук. «Да если бы только это!» Вздохнул сотрудник МИДа. «Дело в том, что французские власти выражают недоумение, граничащее с недовольством. Нам недвусмысленно намекнули, что сроки визита будут пересмотрены, когда мы со своей стороны устраним незначительное препятствие, а именно арест Джермена Гвишаи». «Это вообще-то наше внутреннее дело, кого арестовывать, и кого задерживать». Я прямо-таки возмутился подобными заявлениями. Вы немного не, не понимаете, Владимир Тимофеевич. Джермен Михайлович — личный друг покойного президента Помпедо. Также у него прекрасные отношения с нынешним президентом Франции, так что командировка откладывается на неопределенный срок. Понятно, жаль, конечно. Продолжать разговор смысла более не имело. Я простился, вышел к служебной машине, которая все еще ожидала. Пока ехал в Заречье, не отпускало беспокойство. Мое вмешательство меняет прошлое. Арест Гвишани повлек за собой отмену визита Брежнева во Францию, а значит, назревает серьезная проблема в международных отношениях. И вот как она разрешится, одному Господу Богу известно. Это новый ход исторических событий. И у меня об этом нет никакой информации. Одна надежда, что, находясь внутри происходящего, буду держать руку на пульсе и смогу реагировать. Наверняка в западных СМИ уже раскручивают на полную катушку темы ареста Гвишиани, отставки Подгорного и Косыгина, но вряд ли Брежнев пойдет на уступки в вопросе внутренней политики. Каким бы ни был гуманным Леонид Ильич, но госбезопасность всегда была для него в приоритете. В Заречье я сразу же отправился к Ребенко, но в кабинете его, к сожалению, не застал. Оказалось, что генерал находится у Леонида Ильича. Я прошел в кабинет Брежнева, отметив, что и уже все советники по международным делам ждут в приемной. Генсек сидел за столом, читал документ. Александр Яковлевич сидел на стуле чуть дальше за длинным столом. Александров-агентов стоял рядышком с креслом генсека. Леонид Ильич, закончив читать, отложил бумагу и тут же с раздражением ударил по ней ладонью. — И как это понимать? — грозно спросил он. — А так и понимать, — спокойно ответил Андрей Михайлович. Визит переносится на неопределенное время. Точнее, до выполнения некоторых условий, в частности, до освобождения Джармена Михайловича. — И чего они так возбудились? — возмутился Брежнев. — Следствие пока идет. «Расслабились», — заметил Ребенка. «Давно у них в бескайском заливе наши атомные подводные лодки не всплывали. Или им внеплановые учения среди земноморской эскадры устроить...» «Ну зачем так, Группа?» Леонид Ильич усмехнулся. «Достаточно будет притормозить пару контрактов». «У нас ведь неплохой товарооборот с Францией». «Достаточно неплохой», — ответил Александров Агентов. «Причем торговля более выгодна французам, чем нам». «Ну что ж, конкретные меры мы обсудим на Политбюро. А сейчас надо решить, что нам делать дальше». Сменил тему Леонид Ильич. Итак образуется окно в расписании, и я хотел бы использовать его максимально эффективно, например, оно ну, побывать в сибири и на дальнем востоке посмотреть как идут дела по проекту сибирская целина. мы планировали эту поездку на осень, но я так думаю стоит перенести и поехать прямо сейчас пораньше возражений не имею. Сказал генерал Ребенко. «Служба безопасности готова всегда. Дело только за организаторами». «Но недели нам вполне хватит, чтобы подготовиться». Александров Агентов сверился с расписанием. «Я думаю, вам трех дней хватит». Перебил его Леонид Ильич. «И поедем на поезде по всему Трансибу. «Понятно, Леонид Ильич». Начинаем подготовку прямо сейчас. После этого короткого совещания ребенка и я вышли. Александров Агентов пригласил в кабинет советников по международным делам. Генерал, когда мы вернулись в кабинет, сказал. «Володя, ты особо-то не расслабляйся. В командировку собран». «Да, конечно, Александр Яковлевич. Я уже должен был во Францию вылететь». «Ну вот и прекрасно». «Стало быть, ты сейчас летишь в Киров, оттуда в Пермь, затем Свердловский Свердловск и дальше по маршруту следования до Владивостока. На месте оцениваешь принятые меры безопасности. Меня держать в курсе. Малейшее подозрение сообщай сразу. На месте сообразишь, ну, не мне тебя учить. Разрешите приступить к выполнению?» — излишне официально спросил я. Ребенка только поморщился и махнул рукой. — Да приступай уже! И вот я снова оказался в машине и снова несусь в аэропорт. На сей раз обошлось без приключений и благополучно улетел спецрейсом из Внуково. Вместе со мной летела группа специалистов, которые должны были обеспечивать поездку в Париж. Молодые ребята из отдела пропаганды шутили, делая при этом скорбные мины. «Думали, в Париж оказалось шиш!» Кто-то пересказал известный анекдот. «Собрались мы как-то в поездку в сто. Только пошли модные пиджаки, оказалось, что столица Калмыки. «А что думали-то?» — спросил кто-то, видимо, ранее не слышавший эту байку. «А думали, что в Грецию летим!» Ответили ему, и в салоне самолета раздался дружный гогот. Я тоже усмехнулся. Хотя в салоне, несмотря на смех и веселые разговоры, витала горечь разочарования. Мысли попутчиков были еще более печальными, чем слова. Поездку во Францию многие ждали с нетерпением. Я освободился от посторонних мыслей, закрылся от лишнего шума, переключился на предстоящую работу. Из головы никак не выходила случившаяся недавно катастрофа на железной дороге. Станция «Крыжовка» май месяц этого года. Закрутившись с новыми обязанностями, с подготовкой к первомайской демонстрации, я совершенно забыл о трагедии, которая произошла 2 мая в Беларуси под Минском. Погибли люди и катастрофа, которой могло бы и не быть, вспомни я о ней заранее. Все-таки случилось, пассажирский поезд врезался в электричку. Удар был настолько сильным, что тепловоз буквально раздавил последние вагоны, «Смяв их в гармошку. «Но я ж не Господь Бог. «И у меня нет в кармане Википедии, чтобы помнить абсолютно все. «И тем не менее я все равно чувствовал себя виноватым. «И вот сейчас Леониду Ильичу предстояло пересечь на поезде всю страну. «В моей реальности подобная поездка случилась весной 1978 -го. «Но теперь нам придется ехать чуть ли не на год раньше». Признаться, я испытывал определенную тревогу, даже несмотря на уверение министра путей сообщения, с которым Рябенко переговорил лично перед моим отъездом в аэропорт, что система безопасности движения на железной дороге очень надежна. Что все подстраховывается и перестраховывается и локомотивными бригадами и рядом служб на каждом перегоне. Но вот мне все равно хотелось лично проверить готовность железнодорожников к встрече поезда Леонида Ильича. Ведь моя задача, если не устранить все случайности, то хотя бы свести их к минимуму. В этот момент на соседнее кресло плюхнулся молодой человек лет 30, Одет он был в джинсы, коричневый замшевый пиджак, из-под которого выглядывала яркая попугайская рубаха. «Слишком вызывающе и нетипично для нашего дресс-кода. Видимо, тоже собирался во Францию. На груди незнакомца болтался фотоаппарат, дорогой, с мощным объективом. Откуда же все-таки такой попугай взялся? С недовольством подумал я. «Здрасте, меня зовут Петр», — вежливо представился он, — «стажен Владимира Мусаильяна». Он попросил меня с вами познакомиться, и чтобы вы мне показали точки, откуда можно будет сделать хорошие кадры. Насколько я знаю, поездка по Сибири будет долгой. Ну, вы понимаете, это редакционное задание. Короче, он нес какую-то чушь. А я видел его насквозь. Карьерист, молодой, наглый. В моей реальности такие станут акулами пера, героями фильмов, сериалов. Предтечет тех, кто в желтой прессе будет лить потоки дерьма на Советский Союз. В это время в голове у него вертелось... Ну и хитрый же взгляд у этого чекиста. Только бы не догадался, что приглашение мое фиктивное. Спасибо Липину, что провел с собой. Ладно, зато материальчик сделают такой, что все ахнет, а победителей не судят. Ага, понятно. К успеху любой ценой. Я усмехнулся, но вот на душе стало мерзко, насколько блат, знакомства и связи размыли границы, если даже сюда проползают по знакомству. Надо будет как-нибудь вычислить всех, кто ему помогал. И пусть ребятки по прибытии в Киров сдадут наглеца местным контрразведчикам. А дальше те уже пусть сами разбираются. «Покажите, пожалуйста, командировочное удостоверение. Попросил я журналиста». Парень побледнел, смутился, но всего лишь на миг. Через минуту он уже дружелюбно улыбался и смотрел на меня честными-честными глазенками. — Ну, вы же не будете подозревать, что меня пустили на борт без надлежащих документов. — Без малейшего смущения произнес журналист. — Буду. Буду, Петр, буду. Работа у меня такая. Я был непреклонен. — Ваши документы. Он насупился и нехотя полез за документами в карман. Достал паспорт, протянул мне. Я прекрасно понимаю, что паспорт у вас есть, что вы гражданин Советского Союза, но где ваше командировочное удостоверение? Он достал еще корочки члена Союза журналистов, а в нем сложенное удостоверение. Я развернул бумагу и удивился еще раз наглости молодого проходимца. Бланк телеграфного агентства Советского Союза Фио в порядке, но вот формулировка в графе цель командировки меня предельно удивила. Сопровождение и освещение визита генерального секретаря по месту следования. Я так понимаю, товарищ Петр, списать вам было неоткуда. И формулировочку вы сами придумали. Да вы что, как можно? Мне в секретариате выдали. А что, неправильно написали? Так давайте их по приезду перепишем. Если вы подделали командировочное, тогда объясните мне, какого рожна вы полезли экзам охраны с разговором. Сидели бы себе тихонечко, не отсвечивали. Ну что ж, теперь уже будете сами себя винить за глупость. Я махнул ребятам из выездной охраны. Спустя несколько минут наглый журналист сидел уже отдельно и в наручниках. Разговоры в салоне стихли. Ребята из отдела пропаганды переглядывались, но вот шутить больше никого не тянуло. А я подумал. Вот так вот и складывается репутация.